В метнувшемся ко мне взгляде отразилось смущение. — Вот в чем дело! — пробормотал молодой оборотень и стиснул зубы, будто жалея сказанным. Он думал, это не Чарли, а я тебя не пускаю, — снова пояснил Эдвард. — Прекрати! — ряфнул индеец. Эдвард не ответил, а Джейк, содрогнувшись, сжал зубы так же крепко, как кулаки. — Белла не преувеличивала насчет твоих способностей, — процедил он. — Ты наверняка знаешь, с какой целью я здесь. — Да. — чуть слышно отозвался Эдвард. — Но прежде чем начнем выяснять отношения, хочу кое-что сказать. Джекоб ждал, сжимая и разжимая кулаки, чтобы контролировать сотрясающую руки дрожь. — Спасибо огромное. С глубочайшей искренностью проговорил Каллин. Мою благодарность словами не передать. — До конца существования я твой должник. От неожиданности Блэк даже трястись перестал. В темных глазах полное недоумение. Он удивленно взглянул на меня, но я была в таком же замешательстве. «За то, что помог Белли выжить», — пояснил кален глухим от волнения голосом, когда меня не было рядом. «Эдвард», — начала я, но он, не спуская глаз Джейкоба, поднял руку. На лице Блэка мелькнуло понимание, а потом оно снова превратилось в маску. «Не для тебя старался». знаю Но это не умаляет моей благодарности. Думаю, объяснять не стоит. Если могу что-нибудь для тебя сделать... Индеец многозначительно поднял смоляные брови. Нет, это не в моих силах, — покачал головой Каллен. Так в чьих же, — проревел Джейкоб, — Эдвард кивнул в мою сторону, — в ее. Я умею делать выводы, Джейкоб Блэк. Одни и те же ошибки дважды не совершаю. Поэтому останусь здесь пока Белла сама не велит уйти. Теплый взгляд любимых глаз тут же подчинил своей власти. Воссоздать немой диалог было нетрудно. Единственное, о чем мог просить заклятого врага Джейкоб, чтоб тот исчез. Ни за что, прошептала я, купаясь во взгляде Эдварда. Блэк очень похоже изобразил рвотный позыв. Неохотно оторвавшись от золотистых карих глаз, я нахмурилась. Джейк, тебе нужно что-то еще? Хотел доставить мне неприятности. Поздравляю, миссия успешно завершена. Теперь Чарли отправит беспутную дочь в военное училище. Но даже это не заставит меня отказаться от Эдварда. Отныне мы неразлучны. Ну что еще тебе угодно?» Джейк впился взглядом в Каллина. «Только напомнить твоему ненаглядному кровопийце основные пункты соглашения, которые когда-то принял Карлайл. Того самого, что мешает мне сейчас же разорвать ему горло, «Мы ничего не забыли», — отозвался Эдвард, а я почти одновременно спросила, «Какие еще пункты?» Блэк не сводил глаз с Каллина, но ответил мне, «Соглашение не совсем обычное. Стоит кому-то из них укусить человека, перемирю конец». «Укусить, а не убить», — подчеркнул он и, наконец, удостоил меня вниманием, «в темных глазах ледяная стужа». Чтобы понять разницу, хватило доли секунды, и мое лицо стало таким же холодным, как у Джейкоба. Тебя это не касается. Черт побери, только и смог выдавить индеец. Вот уж не ожидала, что необдуманное замечание вызовет такую реакцию. Несмотря на предупреждение, которое решил сделать, Джейк наверняка ни о чем не догадывался. И, видимо, считал этот разговор чем-то вроде меры предосторожности. Он не подозревал или не хотел верить, что я сделала выбор и решила стать членом семьи калинов От моих слов, индейец чуть в конвульсии их не забился. Сдавив пальцами виски, он сильно зажмурился, и, пытаясь контролировать спазмы, сжался в комок. Красновато-коричневая кожа стала какой-то зеленоватой. «Джейк, ты в порядке?» — спросила я и шагнула было к нему, но Эдвард схватил меня за руку и рывком вернул на место. «Осторожно, он не в себе». Однако Джейк уже успокоился, лишь руки мелко тряслись. В устремленном накале, на взгляде кипела самая настоящая ненависть. «Хм... Я-то ее точно не обижу!» Мы с Эдвардом уловили и глубинный смысл фразы, и скрытые в ней обвинения. С губ моего спутника сорвалось негромкое шипение, а Джейкоб машинально сжал кулаки. «Белла!» — со стороны опушки послушался гневный рык Чарли. «Сейчас же домой!» Мы все так и замерли, прислушиваясь к повисшей тишине. Первый дар вернулся ко мне, черт, пролепетала я. На секунду гневная решимость изменила Джейкобу. «Прости, что так получилось», — пробормотал он. «Я должен был сделать то, что мог хотя бы попытаться». «Спасибо». Голос дрогнул, испортив весь сарказм. Я смотрел на тропинку, ожидая увидеть отца. «Сейчас он разгневанным быком пронесется сквозь мокрый папоротник, а красной тряпкой по этому сценарию буду я».